Глава сорок шестая. Рита. Внезапно за окном резко темнеет, будто свет гаснет за окном. Что происходит? С вечера предупреждали о надвигающемся шторме. Произносит сосед справа. Присутствующие сгрудились возле окон. Я тоже прильнула к стеклу. Ошеломленно смотрю на то, как бешеные порывы ветра вихрем накрывают деревья, перегибая их, словно тонкие прутики. Ломают и несут вдоль берега. Другие выкорчевывают прямо с корнями, несут их дальше. Хаос стоит невообразимый. Море, которое еще недавно казалось таким кротким, ласковым, послушным, сейчас словно взбесилось. Бурлит, пенится, вздымаясь ввысь, буквально на дыбы. Смотреть на буйствующую стихию моря — просто жесть. Предательский холодок ползет по спине, навевая мрачные мысли о бренности бытия и неминуемой близкой смерти. Внезапно по стеклу забарабанили крупные капли дождя, И тут же сплошной глухой стеной пошел мощный тропический ливень. «Задерните шторы и отойдите от окна», — доносится команда управляющего отеля. Не работает никакая связь, ни мобильная, ни внутренняя. Слышны тревожные голоса вокруг. Остров вмиг из цивилизованного, оборудованного по последнему слову техники, превращается в кусок суши, изолированной от всего внешнего мира. Потрясенные и подавленные расходимся по своим номерам. Зайдя в номер, иду к себе в спальню и заваливаюсь в кровать. В отеле автономная электростанция, поэтому светом и питанием мы обеспечены. Интересно, сколько это продлится. Ливень стоит стеной, не умолкая ни на минуту. День тянется тягуче. Но, наконец, завершается. Наступает ночь. Под монотонные звуки дождя засыпаю. Скидываю глаза. Такого не может быть. Передо мной стоит Герман. У меня перехватывает дыхание. Боюсь отвести от него взгляд. Боюсь, что он может исчезнуть так же внезапно, как и появился. Он медленно приближается ко мне. Почему так медленно? Меня топит волна нежности, страсти, желания. Не выдерживаю, бегу к нему навстречу. Бросаюсь ему на шею, обвиваю руками. Он крепко держит меня. и трусь щекой, о его горячее тело, словно кошка, прогибая спину. Тянусь на цыпочках к его влажным горячим губам. Просыпаюсь в холодном поту. Лежу с широко открытыми глазами. В ресторане есть кофемашинка. Вспоминаю я. Надо спуститься вниз. Выпить горячего кофе, успокоиться, прийти в себя. Поднимаюсь с постели. Осторожно выскальзываю из номера. Спускаюсь по лестнице. Тихо. Отель спит. Зал ресторана встречает меня неприветливой чернильной темнотой. Дверь оставляю открытой. Полоса света из холла теперь падает и сюда. С чашкой кофе сажусь за крайний столик и вдыхаю его божественный аромат. Делаю глоток. От удовольствия даже зажмуриваюсь. Но, как оказалось, сделала я это напрасно. Несмотря на то, что сидела лицом к двери, это мне никак не помогло. Не помешаю? Неожиданно слышу над своим ухом мужской баритон. Вздрагиваю. Поднимаю голову, широко распахнув глаза. Передо мной стоит Максим Перумов. жених владелицы острова, госпожи Элеоноры Слуцкой. Я не слышала его шагов, не чувствовала, что в помещении кто-то появился. Он словно возник ниоткуда. Перумов – метис по своему происхождению. Смесь европеоидной и азиатской расы. Большие карие глаза миндалевидной формы в полумраке кажутся бархатными. Длинные черные вьющиеся волосы достают до плеч. На нем белая майка. Светлые шорты обтягивают упругие мышцы бедер. Сандалии одеты на босы ногу. «В чем дело?» – испуганно спрашиваю я. «Скорее, я напугана не им самим, а тем, что он жених хозяйки. И полуночную встречу могут истолковать по-своему, если кто-то застанет нас вместе». «Не хотел тебя напугать», – торопливо произносит Макс, улыбаясь и обнажая свои белоснежные зубы. «Ладно, садись», – смиряюсь я. «Тоже не спится?» С Элли повздорили, и она меня выгнала. Делится он со мной. «И куда ты теперь подашься?» – сочувственно интересуюсь я. Тропический ливень к утру закончится, земля быстро подсохнет. Но чистить территорию будут несколько дней. Так что ни пляжа, ни других развлечений не предвидится в ближайшие дни. Хочу отправиться в ближайшую пещеру на экскурсию. Если Элеонора не одумается к моему возвращению, уеду на материк. Понятно. А это очень опасное путешествие. Не, я вырос в этих краях. Все вокруг облазил. А можно пойти с тобой? С замиранием сердца спрашиваю я. Можно. «Только без подруг. Я не смогу контролировать сразу несколько человек».